«Да, Манготима», — повторил я твёрдо. «Мантигома, ястребина коготь», — сказала Мария Васильевна, и в первый раз голос у неё немного дрогнул. «Я его когда-то так называла». Может быть, теперь это кажется немного смешным, что капитана татарину она называла «Мантигома, ястребина коготь». Особенно мне смешно, потому что я теперь знаю о нём больше, чем кто-нибудь другой на земном шаре. Но тогда это ничуть не было смешно. Этот все время спокойный и вдруг задрожавший голос. Между прочим, оказалось, что это имя совсем не из Густава и Мара, как думали мы с Катей, а из Чехова. У Чехова есть такой рассказ, в котором какой-то рыжий мальчик все время называет себя Монтигома истребиный коготь. «Хорошо, Монтигома», — сказал я. «А мне помнится Мангатима». Как ты когда-то меня называла. Как это было давно, боже мой. Впрочем, я не жалуюсь. Мы увидимся, и все будет хорошо. Но одна мысль, одна мысль терзает меня. Одна мысль два раза. Это не я повторил, а так и было в письме два раза. Мария Васильевна снова кивнула. Горько сознавать, продолжал я с выражением, что все могло быть иначе. Неудачи преследовали нас. И первая неудача. Ошибка, за которую приходится расплачиваться ежечасно, ежеминутно. Та, что снаряжение экспедиции я поручил Николаю. Может быть, я напрасно сделал ударение на последнем слове, потому что Мария Васильевна, которая была очень бледна, побледнела еще больше. Уже не бледная, а какая-то белая. Она сидела перед нами и все курила, курила. Потом она сказала совсем странные слова. И вот тут я впервые подумал, что она немного сумасшедшая. Но я не придал этому значения, потому что мне казалось, что и Кораблёв был в этот вечер какой-то сумасшедший. Уж он-то, он-то должен был понять, что с ней происходит. Но он совсем потерял голову. Наверное, ему уже мерещилось, что Марья Васильевна завтра выйдет за него замуж. «После этого заседания Николай Антонович заболел», — сказала она, обращаясь к Кораблёву. Я предложила позвать доктора, не хочет. Я не говорила с ним об этих письмах, тем более он такой расстроенный. Не правда ли, пока не стоит? Она была подавлена, поражена, но я все еще ничего не понимал. «Ах, вот как! Не стоит!» — возразил я. «Очень хорошо. Тогда я сам это сделаю. Я пошлю ему копию. Пусть почитает». «Саня!» как будто очнувшись, закричал Кораблев. «Нет, Иван Павлович, я скажу!» продолжал я. «Потому что все это меня возмущает. Факт, что экспедиция погибла из-за него, это исторический факт. Его обвиняют в страшном преступлении. И я считаю, если на то пошло, что Мария Васильевна, как жена капитана Татаринова, должна сама предъявить ему это обвинение». Она была не жена, а вдова капитана Татаринова. Она была... Жена Николая Антоновича. И, стало быть, должна была предъявить это обвинение своему мужу. Но и это до меня не дошло. «Саня!» — снова заорал Кораблев. Но я уже замолчал. Больше мне не о чем было говорить. Разговор наш еще продолжался, но говорить было больше не о чем. Я только сказал, что земля, о которой говорится в письме, — это северная земля. И что, стало быть, северную землю открыл капитан Татаринов. Но странно прозвучали все эти географические слова. «Долгота», «Широта» — здесь, в этой комнате, в этот час. Кораблев все метался по комнате. Мария Васильевна все курила, и уже целая гора окурков, розовых от ее накрашенных губ, лежала в пепельнице перед ней Она была неподвижна, спокойна, только иногда слабо потягивала коралловую нитку на шее. Точно эта широкая нитка ее душила как далека была от нее северная земля, лежащая между какими-то меридианами. Вот и все. Прощаясь, я пробормотал еще что-то, но Кораблев, нахмурясь, пошел прямо на меня, так что я как-то незаметно оказался за дверью.